и резцом, иссеченное темя, рванулось бы бешенно. В гулком реве, в протяжно отчаянном реве разорвался бы рот. «Ты сказал бы, то рев урагана. Так ревели черные тысячи картузов городских громил на погромах, как из свистка паровоза паром обдало бы улицу. Привскочил бы над улицей, ею оторванный от стены, сам балконный карниз —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 Серый, бритый лакей поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон-Аполлон Чаблеухов, сутуловатый, сагбенный, небритый, с болезненно опухшим лицом и с отвисшей губой, прикоснулся к краю цилиндра, цвета вороного крыла, перчатками цвета вороного крыла. Аполлон Аполлон Чаблеухов бросил мгновенный, исполненный равнодушия взгляд на вытянутого лакея, на карету, на кучера, на большой черный мост, на равнодушное пространство Невы, где так блекло чертились туманные многотрубные дали и где пепельно встал неотчетливый Васильевский остров с бастовавшими десятками тысяч.